В общем, их ждал большой сюрприз, когда пара аудиторов открыла двери лифта и все увидели лежавшую в самом центре пола одинокую, чуть растекшуюся конфетку с вишневым ликером, а потом до них донесся аромат. Только одному, вернее одной, удалось остаться в живых, а потом госпожа Мандариновая попробовала конфету, и не осталось никого. Один из несомненных фактов жизни, промолвила Юзан, стоя на краю парапета, заключается в том, что среди пустых фантиков всегда хоть одна конфетка да найдется. Сказав это, она наклонилась и схватилась за конец водосточной трубы. Она не была уверена в том, что у нее все получится, если она упадет. Впрочем, упадет ли она? На падение не было времени. У нее было свое личное время. Теоретически... Если к подобным ситуациям можно было применить столь недвусмысленный термин, как теория, Сьюзен должна была плавно опуститься на землю. Но подобные штуки следовало проверять только в том случае, если нет другого выхода. Теория — это не более чем идея, тогда как водопроводная труба — абсолютный факт. Синий свет замерцал вокруг ее рук. «Лапсанг!» — прошептала она. «Это ты, да?» Это имя для нас не хуже всех прочих. Голос был тихим, как дыхание. Вопрос может показаться глупым, но где ты сейчас? Мы только воспоминания, и я слишком слаб. О! Сьюзан скользнула по трубе чуть ниже, но скоро я стану сильным. Вернись к часам. И зачем? Мы же там ничего не смогли сделать. Времена меняются». Сьюзан достигла земли. Леди Легион неуклюже последовала за ней. На ее вечернем платье появились новые прорехи. «Могу я дать тебе совет по поводу манеры одеваться?» — спросила Сьюзан. «Выслушаю с благодарностью». Вежливо откликнулась ее светлость. «Длинные светло-вишневые панталоны? С таким платьем не слишком удачная мысль». «Правда? Но они красивые и достаточно теплые. А что мне следовало предпочесть?» Для такого фасона практически ничего. Да, а это приемлемо. Сьюзен побледнела от перспективы. Ей предстояло объяснить законы ношения нижнего белья кому-то, кто даже кем-то, по сути, не был. Приемлемо. Для того, кто решит это выяснить, ответила она, слишком долго объяснять. Леди Легион вздохнула, как и все остальное. — отскликнулась она. — Взять, к примеру, одежду. Заменитель кожи для сохранения теплотела? Легко сказать. Ведь касательно одежды существует столько правил и исключений, понять которые совершенно невозможно. Сьюзен окинула взглядом виню. Оно было битком набито замершими телегами, но аудиторов нигде не было видно. «Ничего, мы на них еще наткнемся», — произнесла она вслух. «Да, их будет много» сотни по меньшей мере подтвердила леди легион почему потому что мы всегда стремились узнать на что похожа жизнь тогда наш путь лежит на зефирную улицу сказала сьюзен а что нас там ждет винрих и ботхер а кто они такие я думаю первые гер винрих и фрау ботхер давным-давно умерли но их дело до сих пор живет и процветает ответила сьюзен перебегая улицу «Нам нужны боеприпасы». Леди Легион догнала ее. «А, я все поняла. Они делают конфеты?» «Ха! Ты бы еще спросила, гадит ли медведь в лесу?» фыркнула Сьюзен и тут же осознала свою ошибку. Обучение маленьких детишек вполне способно оказывать такое влияние на словарный запас. Но слишком поздно. Леди Легион на мгновение задумалась. «Да», сказала наконец она, Насколько мне известно, данные существа выделяют продукты жизнедеятельности именно так, как ты говоришь, по крайней мере, в зонах умеренного климата. Но существует ряд... Я просто хотела сказать, да, Винрих и Ботхер делают конфеты. «Тщеславие! Вот тщеславие!» — подумал Людзе. Он сидел на молочной повозке, беззастенчиво грохочущей по улицам застывшего города. Ронни считал себя богом, а существа подобного толка не привыкли прятаться, в смысле действительно прятаться. Обычно они всегда оставляют некое подтверждение своего существования на какую-нибудь изумрудную табличку, какой-нибудь шифр на гробнице в пустыне, хоть что-нибудь, что сказала бы пытливому исследователю «я был здесь, и я велик». Чего еще могли бояться первые люди?» Возможно, ночи, холода, медведи зимы, звезд бескрайнего неба, пауков, змей, друг друга. Люди столько всего боялись. Он сунул руку в котомку, достал потрепанный экземпляр пути и наугад открыл. Куан, 97, «Наступай на других так, как хотел бы, чтобы они наступали на тебя». «Хм...» Не слишком-то подходит к данной ситуации. Кроме того, он не был уверен в том, что записал эту фразу правильно, хотя она не раз выручала его. Но, к примеру, на ногу слонам он старался не наступать. Людзе попробовал еще раз. «Кван-124. Ты поразишься, сколько всего можно увидеть, если открыть глаза?» «Что это за книга, а, монах?» – спросил Ронни. «Так, обычная маленькая книжка» ответил Людзе и огляделся по сторонам. Повозка проезжала мимо похоронного бюро. Владелец вложился в огромные застекленные витрины, хотя любой профессиональный гробовщик понимал, честно говоря, он немного такого может предложить, что выглядело бы привлекательно на витрине. Поэтому многие похоронные бюро ограничивались строгими темными занавесями и, быть может, изящной погребальной урной – Но в этой витрине было имя пятого всадника. «Ха!» — тихо воскликнул Людзе. «Увидел что-то смешное, да, монах? А ведь если так рассудить, то вполне даже очевидно», — сказал Людзе, скорее себе, а не Роне. Потом повернулся на своем сиденье и протянул руку «Очень рад познакомиться». Промолвил он «Позволь же мне попробовать угадать, как тебя зовут». И произнес имя. Сьюзен допустила абсолютно не свойственную ей неточность. Назвать Винриха и Ботхер производителями конфет было все равно, что назвать Леонардо Щеботанского неплохим художником, который любит покопаться в механизмах, а смерть человеком, с которым не хотелось бы часто встречаться. В принципе, определение было достаточно точным, однако далеко не полным. Во-первых, они не производили, а создавали. А это большая разница. Ну, в среднем эта разница составляла от 10 долларов за фунт. И несмотря на то, что их небольшая, но весьма изысканная лавочка все же торговала результатами этого труда, владельцы никогда не опускались до того, чтобы выкладывать свои товары на витрины. Ведь это могло быть расценено как чрезмерное стремление продать. Обычно Витрины В и Б были украшены шелковой и бархатной драпировкой с каким-нибудь одним особенным пролине или несколькими, но не больше трех знаменитыми глазированными карамельками на небольшой стоечке. Ярлыков с указанием цены не было. Если вы спрашиваете о цене на конфеты В и Б, значит, вы не можете их себе позволить. А если вы попробовали их хоть раз, но по-прежнему не можете их себе позволить, то вы начнете копить и экономить, грабить и распродавать старших членов своей семьи, а все ради того, чтобы еще хоть раз наполнить рот тем, во что язык влюбляется всеми своими сосочками и от чего душа превращается во взбитые сливки. В тротуаре был предусмотрен потайной слив на тот случай, если задержавшиеся перед витриной люди вдруг пустят слюни. Винрих и Ботхер. Естественно, были иностранцами, и, по словам представителей Анкморпорской гильдии кондитеров, ничегошеньки не понимали, в особенностях строения вкусовых сосочков местных жителей. «Граждане Анкморпорка», – заявляла гильдия, – «это основательные, серьезные люди, которым не нравятся конфеты с каким-то там шоколадным ликером, и которые совсем не похожи на сисю-пусю манерных иностранцев, сующих крем куда попало». На самом деле анкморк порции предпочитают конфеты, сделанные в основном из молока, сахара, нутряного сала, копыт, губ, различных выжимок, крысиного помёта, штукатурки, мух, колесной мази, опилок, волос, пуха, пауков и толченной какавелы Это означало, что в соответствии с пищевыми стандартами таких признанных кондитерских центров, как барагравия и щеботан, анкмур порский шоколад формально классифицировался как сыр,